Глава 3. Алена вбежала в чёрный зёв тоннеля и помчалась по нему на ходу, пытаясь сориентироваться. Подошвы кроссовок шлепали по мелким лужам. Она остановилась только спустя 10 минут, когда справа забрежил свет. Там находился выход, от которого легко было добраться до убежища клана. Рука все еще сжимала нож. Девочка вытерла его о край куртки и сунула в карман. «Косой, наверное, уже истек кровью, а если нет, значит, будет дольше умирать». При этой мысли Алена удовлетворенно улыбнулась, она родилась на пустоши и с детства привыкла быть жестокой. Жалости просто не было места ни в сердце, ни в этом мире. Кроме того, с косым у него были свои счеты. Два года назад он сманил в свою банду ее брата Данилу. Неделю они ходили вместе, а потом нарвались ночью на риперов. Мальчишка подвернул ногу, упал, и тварь выпотрошила его, как рыбину. У Данилы в запасе было полминуты, и он успел бы нырнуть в туннель, если б только косой с дружками вернулись за ним и помогли добраться до лаза. Но они беспокоились только о себе. Забравшись в укрытие, наблюдали за приближением охотника. А Данила кричал и звал их. Он заплакал, когда понял, что новые друзья бросили его. Алена видела это в бинокль с гребня холма, где пряталась в кустах. Она следила за братом и бандой Косова, как чувствовал, что добром эта дружба не кончится. Но помочь Даниле не могла, было слишком далеко. Демид тогда был очень недоволен. Еще бы. Не так часто рождаются люди, способные искать в пустоши воду. Косой потому и уговорил Данилу вступить в банду, хотел заполучить собственного сенсора. Алена убеждала брата бросить нелепую затею. В нем нуждался клан, а что мог дать парню косой? Ничего. Но мальчишка вбил себе в голову, что должен добраться до шпиля. Он думал, что новые приятели отправятся туда, потому что косой все время хвастал, будто знает дорогу. На самом деле у засранца всего лишь был. Компас старый, но работающий. Шпиль, огромная гора из сваленных в кучу автомобилей и прочего металлолома, продуцировала магическое поле. Демид почему-то назвал его магнитным. Нужно было только выйти к морю, а затем ориентироваться по стрелке. Данила верил в легенду о Каппе. Он хотел воскресить родителей. Алена сомневалась, что байки о старом отшельнике имеют хоть какое-то отношение к действительности, но брат, кажется, нисколько не сомневался в его существовании. Возможно, он видел что-то в своих снах. Иногда его посещали некие фантазии, порой даже наяву. Демид всегда выслушивал их со вниманием, но относился ли всерьёз, никто не знал. Алена присела на корточки и запустила руку в карман. Достала маленькую прозрачную коробочку, заполненную жидкостью. В центре имелась крутящаяся стрелка, один конец который был окрашен в синий, а другой — в красный цвет. Компас выпал у косово, и девочка сразу поняла, что это за вещь. Данила много раз описывал ее. Зачем она подобрала компас? От него не было никакой пользы, кроме одной он указывал дорогу к шпилю. Но она не собиралась рисковать жизнью, чтобы поверить, верна ли легенда. Все это брехня и фантазии брата. С какой стати отшельнику оживлять родственников людей? К тому же, если верить Демиду, отшельник просил за эту услугу кровь. А мог и вовсе убить просителя. Нет, она не воспользуется компасом. Тем более до моря минимум шесть дней пути лежит он через пустошь. Она таит столько опасности, что человек, отправившись в подобное путешествие, скорее всего, не проживет и суток. Алена покрутила компас, следя за стрелкой. Та сохраняла определенное положение. «Сначала на запад, — говорил Данила, мечтательно прикрывая глаза, — до песчаной гряды, за которой начинается море, а потом стрелка укажет путь. Каппа. Так звали отшельника». Никто не знал, откуда взялось это имя. Куклы вообще не пользовались именами, у них была своя система распознавания. Вероятно, слово «каппа» придумали люди для собственного удобства, чтобы рассказывать легенду. Некоторые утверждали, что отшельник поселился в пещере под горой из металлолома после Великой войны, чтобы постигать смысл бытия подобных ему. Судя по всему, дело у него шло туго но другие полагали, что Капа родился в результате последней большой битвы с порождениями звезды. В тот самый день, когда люди одержали, наконец, решающую победу, заставив твари рассеяться по земле, тогда произошел большой выброс магии черной крови, случившейся из-за большого числа погибших чудищ. А может, отшельник осел в пещере много лет спустя, когда у людей... Отпала нужда в использовании кукол в борьбе против монстров. И о некоторых из них попросту забыли. Алена спрятала добычу в карман, встала и зашагала к выходу из тоннеля. Один человек — вот все, что мог дать Каппа в обмен на кровь. Данила никогда не говорил, кого из родителей собирался воскресить. Алена не спрашивала, боялась услышать ответ. «Да и зачем?» Она не верила, что он отправится к шпилю. Так и случилось. Кого бы оживила она? Пожалуй, брата. Родителей она помнила плохо. А вот Данила стал для нее по-настоящему близким человеком. Даже тогда, когда ушел из клана, примкнув к банде Косова, она чувствовала, что он думает о ней. Это было странное ощущение. Кожа начинала вдруг покалывать, словно поблизости в включался мощный источник магического поля. А потом в голове возникал образ Данилы. Она не сразу заметила эту взаимосвязь, но когда поняла, что к чему, уже не удивлялась. На то он и сенсор, чтобы отличаться от обычных людей. Алена вышла на свет и прикрыла глаза ладонью. Убежище было устроено в земле, вход прикрывали набаленные в виде навеса ветки. Нора — вот что представляло собой жилище клана. Возле входа дежурили Лысый и тема. парни лет двадцати, вооруженные арбалетами. Девчонка помахала им, и они кивнули в ответ. «Выглядишь хреново», — сообщил один из них, когда Алена подошла. «Что случилось?» «Косой». «Понятно. Этого говнюка давно пора пришить. Уже не надо». Светлые брови на Тёмином лице слегка приподнялись. «Хочешь сказать, сама справилась?» Вместо ответа Алена продемонстрировала нож. Часовой присвистнул. «Ай да крошка! Выйдешь за меня?» «Не в этом году», — отшутилась Алена. «Сама-то в норме?» — спросил Лысый. «В отличие от товарища, он был угрюмым, нескладным парнем с выпавшими волосами». Прежде его семья жила восточнее, чем находились остатки странного древнего сооружения. Место там считалось гиблое. Не только волосы выпадали, но и зубы. Еще кожа зудела, исходила. А некоторые так даже слепли. Вообще же у людей в конце концов заводилась внутри какая-то гниль, за несколько месяцев сводившая их в могилу. Демид утверждал, что там тоже существует магическое поле, только не магнитное, а какое-то иное, смертельно опасное. Семья Лысова перебралась сюда и, внеся крупное, по меркам пустоши, пожертвование, присоединилась к клану. Правда, родители парня все-таки умерли в посапрошлом году, гниль доканала их. Слишком долго они жили на гиблом месте. А Лысый пока держался. Хотя, выглядел, краши в гроб кладут. Вернее, клали, если верить рассказам стариков. Теперь осталось только прискска. Гробы делать было не из чего, и мертвецов закапывали в песке или спускали в колодцы, что уходили в землю у великого разлома. Одним богам, если они есть известно, что там было прежде, до войны, с тварями звезды.